«Три один. Кто-то сидел у Филиппа на груди. Он открыл глаза и попробовал отмахнуться. Тщетно. конечности не двигались. Он не чувствовал рук, зато чувствовал тяжесть незримого камня. В голове возник четкий образ: полотно Иоганна Фюшле, ночной кошмар. Героиня картины свесилась с постели, а ее грудную клетку оседлало чудовище, демон. Филипп замычал напрягся». Результатом усилий были пошевелившиеся пальцы, максимум, который он выжил из парализованного тела. Мышцы игнорировали мозговой импульс, не придали лишь веки и глазные яблоки. Он поводил взглядом по подрамникам и холстам. Ночью он гулял по агратчанам, наблюдал за людьми, привалившись к стене Лаританского монастыря. Дома слушал радио, уснул на рассвете и, судя по серому морку в студии, проспал минут тридцать. Рекорд для чертовой недели. Филипп казалось, что он поднимает пудовую гирю. Воздух выходил со свистом из пересохших губ. Запястья оторвались от простыней. Ступни ожили, сместились вправо и влево. Между ними в изголовье кровати Филипп увидел жену. Блуждая ночью в тени дворцов он ощущал себя изгоем, вампиром. Монахи косились вслед, угадывая существо иной природы. Скалились собаки. Дёргали поводки, он проклят, лишен сна, вынужден скитаться в одиночестве до скончания века, в квартире, как в фамильном склепе, в кровати, как в гробу. Солнечные лучи сковали плоть, а син кол ужаса пробил ребра и угодил точно в сердце. Яна парила над паркетом, развела руки, копируя возносящихся в рай святых с картины Похи Рафаэля. Она блабная жена, бородка мокрых рыжих волос, влала на лапке. Соски напряглись. Несмотря на всю гротескность происходящего, Филипп возбудился. Паралич, сковавший мышцы, пощадил его мужское естество. Очертания Яны двоились, изображение рябило, она будто плавала в воде, подкрашенной розовым, с пены на поверхности, кудри текли вверх, создавая эффект пламени, огненного нимба. Слеза скатилась по виску Филиппа. Не бросай меня, взмолился он. Слева затрещав, включилось само собой радио. Фрэнк Синатра запел Fly Me to the Moon. Под пушистыми ресницами глаза Яны серебрились, как монеты или как две луны. Ее рот был распахнут буквой О, изнутри лился призрачный лунный свет. Мы должны были бороться. Яна очень редко вспоминала тот период жизни, когда опухоль отняла у нее речь, способность читать и ходить три или четыре раза за двадцать лет брака ей было столько же Двадцать. хрупкая девочка сражающаяся с демоном по имени Рак Филипп жалел об одном, что его не было рядом в те страшные дни, что он не держал за руку Яну и не дежурил у больничной койки Она пришла в его жизнь излечившейся, залезавшей раны прекрасной рысью, но Рак посеял зерно, Рак вернулся, она узнала о рецидиве за неделю до смерти Доктор прогнозировал благополучный исход. Яна ничего не сказала мужу, поразительно виду не подала, смеялась на пикнике, улыбалась мечтательно, строила планы, а настоящий план был уже окончательно сформирован в ее голове. Она не захотела повторно вступать в реку, из которой чудом выплыла в молодости. Предпочла операциям, лекарствам, химиотерапии. тихий побег под группу The Animals. У нас был шанс. Мчи меня к Луне пел сенатор. Я хочу петь среди звезд!» Под слоем пенной воды мертвая Яна улыбнулась с грустью. Из её вспоротых запястий струились красные волосы. Они колебались будто трава на речном дне. Вечная песня любви. Парящая фигурка Яны раскололась пополам и брызнула серебряной бринной света. Филипп закричал, выпрямляясь на кровати. От обжигающей вспышки пекло глаза. Радио замолчало. Призрак исчез. Вместо зыбкого силуэта десятки ян, написанных бордовой, пунцовой, алой красками, жили на холстах, нежились в лучах солнца.